Которую вода из стакана захлестывала, как захлестывает пляжущая рябь неловкого пловца, была, возможно, единственным на свете человеком, который еще при жизни сподобил сознание, что же такое смерть. Наконец она вытянула шею, как бы над поверхностью ряби, и сделала глоток. Он умер, сказала женщина, отдышавшись. Да, я знаю ответила Нина Александровна, вытирая женщине лицо и промокшую грудь, на которой брестели, подобно росе, хрустальные капли слюны. Теперь она понимала, что все хорошо. Неподвижные глаза Алексея Афанасьевича, замутненные белым порошком бессмертия, смотрели в потолок —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 Зато внезапно сделалось заметно, как пожелтел и высох за эти годы добротный советский картон. Еще немного пыли было в солнечном луче. Она слоилась там, сухая и белесая, будто крепкий дым простого табаку. Для того, чтобы все предстало таким, какое оно есть в действительности, скромным участникам этой истории оставалось узнать лишь несколько вещей. Это касалось утраченной пенсии погибшего племянника, кое-чего еще. Что же до Алексея Афанасьевича, то он уже узнал гораздо больше, чем Нина Александровна могла ему поведать в человеческих словах, и потому в прощении его сомневаться не приходилось. Буквально во всем ощущалось его незримое присутствие. Внезапно Нина Александровна осознала, что так оно и есть. Алексей Афанасьевич стоял у нее за спиной, читал на кухне спрятанный за хлебницей экземпляр ведомостей, безо всякого приемника слушал радио и смотрел телепередачу, неловко касался души, точно тем же тыльным шершавым касанием, каким однажды тронул руку с желтым, сильно мажущим букетом, таким погладил Нину Александровну за ухом в день, когда впервые на спинке трофейной кровати обнаружилась петля. Ощущение присутствия,